Глава 12 Следы на снегу. «Определенно ловушка», — закивала Атиль и смерила мужа взглядом. «Но мы все равно полетим». Не оспаривала доводы дракона, но и бездействовать не видело смысла. Ожидание могло обойтись дорого. Кто знает, какие у другой стороны планы. Может, они осведомлены больше, чем она? Вильяр нахмурился и натянул капюшон. Чародейка, понимающе кивнула. Валил снег, дул ветер, на мысли давило серое небо, и на стенах было не по себе. «Тебе мало риска здесь, в Граде?» Мужчина ехидно усмехнулся. «Решила растревожить кровь на пустынных землях?» Атель улыбнулась. Три дня назад она бы насторожилась, от одной его интонации, но сейчас видела лишь попытку образумить женщину. Вздохнула и поспешила внести ясность. Сраной надо что-то решать. Неизвестно как, когда и чем проявит себя ее магия. А в хранилище можно найти нужные сведения, да и книгу следует вернуть, иначе в другой раз в башню просто не пустят. Даже если нас там ждут, Это повод лишь удвоить бдительность, но не отступать. Ты будешь со мной. В небе подежурит Айшала. Ничего не случится. Облизнулась и приблизилась к супругу. Яр, всё будет хорошо. Я могу взмахом руки перепахать все пустынные земли. Со мной не так-то легко сладить. Поймала его взгляд и осеклась. Внутри пробежал холодок, и сердце забилось чаще не знала можно ли как то изменять драконьи имена но даже если она приступила к границе дозволенного сделала это случайно без желания оскорбить он должен догадаться мне не нравится твоя бравада тоном строгого отца подытожил он но у отиль камень свалился с души фильяр не сердится из за имени просто Недоволен ее планами. Дракон обнял ее и продолжил. Пообещай мне вести себя осторожно. Наклонился ближе к уху и прошептал. Хочу, чтобы жена назвала меня Яром еще много раз. Не сердишься? Вместо ответа Вильяр осторожно поцеловал ее в шею. Даже не думал. Помню, что у вас короткие имена только для своих. Приятно. Похлопал по спине. Ну что, готово? Оттель кивнула и вдохнула поглубже, сосредотачиваясь. Вроде все обговорили, а сердце все равно было не на месте. Держись рядом. Постараюсь нас спрятать. Хватило ртом воздух. и взлетела в небо огромной прозрачной птицей. Дождалась своего дракона, прошептала слова и будто за занавесом скрыла себя из спутника за серым туманом. Взмахнула крыльями и повернула в сторону спящего в облаках солнца. Снег мешал и помогал одновременно. Их было труднее разглядеть среди парящих белоснежных хлопьев, но и Атиль плохо видела землю, все тонуло в кружеве холодного пуха. Пришлось положиться на Ишала, мысленно растворилась в воздухе, заставляя разум подняться к облакам, напомнить летающим душам, кто они и зачем пришли в этот мир, приласкать их заботливой матерью, напеть нежную колыбельную. Словно из множества капель начала собираться картина. Каждый Айшала в небе делился увиденным, и Атиль привычно складывала множество маленьких изображений в одно большое. И вот солдат, кутаясь в плащ, проходит по стене, бесполезно всматривается в снежную завесу и дежурно принюхивается, призывая себя на помощь не только глаза, но и нос. А о горячих источников к северу от града Снег падает на серый, разогретый водой камень и, как положено, тает, а после исчезает, просачиваясь сквозь тонкие трещины в древней глыбе. Башня семейной библиотеки Айшала по-прежнему спрятана под снегом. Ровный белый ковер с красным пятном и ни души вокруг. Отель скорректировала курс. краем глаза приглядывая за летящим внизу вильяром. Со стороны он напоминал отлично сделанную деревянную игрушку. У нее таких был целый сундук. Гладкая черная спина, маленький хвостик с треугольником на конце, забавные изогнутые рожки и тонкие крылья. И не скажешь, что перед ней настоящий могучий дракон. Ее дракон. «Не смешись, чего вдруг?» — одернула сама себя и снова вернулась мыслями Кайшала. Снегопад усиливался, и без их глаз становилось все сложней. Больше всего в небе Атиль не любила ветер. В крылатой ипостаси почти не чувствовала холода, а вот воздух, бьющий в лицо, раздражал и мешал летать по-человечески. Сегодня творилось что-то странное. били воздушной волной то с одной стороны, то с другой, будто разгневанный бог раздавал пространству пощечины налево и направо. Атиль с трудом удерживала ровное положение. Удивляло спокойствие дракона. Вильяр летел так, будто на его высоте не было таких прелестей. Хотя чародейка готова была жизнь поставить, у него там тоже не сладко. улыбнулась мысли о секретных полетных навыках дракона и ускорилась. До башни оставалось немного, а снег надоел хуже смерти. Нижнюю красную метку заметила с трудом. Пролетела бы мимо, если бы не кружащий неподалеку Айшала. Проверила туманную завесу и начала снижаться. Они с Вильяром будут уязвимы несколько мгновений. Потребуется время призвать библиотеку. Приземлилась на ноги, кивнула парящему над головой дракону. Они договаривались, что он обернется не сразу. Встала на краю алого пятна и призвала силу мертвого бога. Твердь под ногами содрогнулась, и отиль отступила на шаг. Утонула по пояс в снегу. Пространство вокруг заходило ситом в руках опытной хозяйки, Из-под земли осторожно и плавно вытянулась башня из красного грубо обработанного камня. Чародейка махнула дракону. Вильяр подлетел к строению и обратился в трех шагах от единственного входа. Отель выбралась из снега и встала рядом с супругом. Он молча указал ей на пол около порога. Прищурилась и тяжело сглотнула. Прямо под дверью красовался свежий, растаявший, но еще не потерявший форму, след от сапога. Не будь козырька, след моментально замело бы снегом, но навес дарил время рассмотреть пол у двери в подробностях, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что Атиль с супругом здесь не одни. Еще не поздно вернуться. Едва слышно заметил Вильяр. «Не вижу смысла», — отрезала Атиль и сжала кулаки. Усмехнулась, чувствуя, как первый страх сменяется раздражением. «Я здесь хозяйка, и любому чужаку придется склонить голову. Терпеть не могу, когда приходит без приглашения». «Тогда веди». Чародейка кивнула, взялась за ручку и зашептала заклинание. а в двери Привычно щелкнула, и Атиль поманила супруга за собой. В библиотеке он тоже был чужаком и оставлять его в одиночестве не следовало. Застонали петли, в лицо ударило знакомое тепло и запах пыли. Поморгала, привыкая к полутьме, и приложила руку к стене. Ритуал требовал показать башне, кто пожаловал. двери за спиной захлопнулась. Дохнула прохладным ветерком, и перед глазами появилась уходящая вверх узкая лестница из белого камня. Библиотека приветствовала госпожу. Атиль усмехнулась и пошла по ступенькам. Теперь главным было понять, что именно нужно искать. Без четкого понимания визит сюда мог стать бесполезной тратой времени. Впрочем, у чародейки была одна идея. С того самого дня, когда Таклу разверзли пропасть, находились смельчаки, желающие использовать ее силы себе во благо. Придумывали заклинания, вызывали порождение, просто пили магию из ее источника, но никто не преуспел. Пропасть всегда была себе на уме, и все попытки заканчивались плачевно. Пустынные земли наступали на человеческие поселения. Но чародеи не унимались. Долгое время среди магов рубежных городов существовало тайное общество, которое не столько изучало пропасть, сколько пыталось подстроиться под нее, угадать ее желание, чтобы заключить сделку. Атель надеялась, что посвященное этому обществу тома прольют свет на лечение ее раны или хотя бы дадут зацепку. «А где может быть тот, другой?» шепотом поинтересовался Вильяр, и чародейка ехидно улыбнулась. Библиотека отличалась несносным характером и могла увести чужака куда угодно, особенно если тот не удосужился подготовиться к визиту. «Понятия не имею». Супруг хмыкнул вместо ответа и продолжил с любопытством озираться по сторонам. Атиль только понимающе вздохнула. Ей это место знакомо с детства, а дракона, наверное, должен настораживать каждый шорох. Он Усмехнулась накатившим воспоминанием. Еще много лет назад поняла, что семейная библиотека Ишала не такая уж большая, Магия создавала иллюзию ее необъятности и заставляла думать, что за книгами постоянно наблюдают неведомые тени. Но через несколько дней пребывания здесь Атиль привыкала к воздействию и замечала, что залов с книгами всего 22, в пустых подвалах сыра, крыша протекает в паре мест, и не все сквозняки несут вести от здания, некоторые рождаются из-за щелей в стенах. Из всех чудес оставались только возникающие ниоткуда лестницы, но и они со временем начали подводить чародейку. Хозяин библиотеки давно почил в пропасти, и силы его тоже понемногу покидали мир живых. Ступени всё не кончались. Куда её заманивают на этот раз? Обычно хранилище угадывало чаяние госпожи и лестница вела в нужный зал, но сейчас... Атиль жаждала не только знаний, но и встречи с незнакомцем. С тревогой вглядывалась в темноту наверху. Не взялась бы гадать, какое из желаний библиотека решит выполнить в первую очередь. Пахнула сыростью, и Атиль затаила дыхание. Ее ведут в коморку под крышей, но там никогда не было книг. Значит, наверху спрятался визитер. оглянулась на Вильяра, подняла руку давая понять что в комнате может поджидать сюрприз Дракон кивнул и сжал на верши меча чародейка сжала губы и ускорилась раз два три раз два три шаги шли в разнобой с ударами сердца главное не забыть, что здесь нельзя применять огонь магия конечно защищает книги Но кто знает, устоит ли защита, если пламя тоже будет непростым. Последние ступеньки. Маленькая квадратная площадка и тяжелая деревянная дверь. Атель вздохнула и дернула ручку. Ни души. Большая длинная комната с невысоким, едва превосходящим рост взрослого мужчины потолком. Только тусклый свет. Стол, два стула и стопка книг в красных бархатных обложках. Чародейка зажгла магический огонек и приблизилась к томам. Не так уж и много. Штук пятнадцать. До вечера успеет просмотреть все. «Какие у нас планы?» — вполголоса спросил Вильяр. Судя по всему, он уже успел оглядеться и теперь хотел узнать, что требуется от него. Атиль достала из торбы принесенную Эдором книгу и положила ее на стол. «Посмотрим, что нам приготовили, и самое интересное заберем с собой». Дракон удивленно вскинул бровь. «Давай заберем все, я смогу утащить и больше». «Нельзя», — развела руками Атиль, усаживаясь на стул. «Из хранилища можно унести лишь одну книгу». На большее не хватит сил даже у самого могучего чародея. Айшала не любит, когда то, что принадлежит ему, ускользает из рук. И гостей тоже. Вернуться позволят только в следующую фазу луны. Поэтому мы не уйдем отсюда, пока не найдем чего-нибудь стоящего. Вильяр улыбнулся, наклонился и поцеловал ее в макушку. «Скажи, что искать, и я попробую помочь». Уселся на стул рядом. Атиль открыла принесенную Эдором книгу на странице с заклинанием и показала супругу. «Ищем этот знак или что-то похожее. И вообще, если что-то вызывает вопросы или подозрения, лучше покажи». Положила книгу и потянулась к стопке. «Раньше начнут, раньше закончат». Вильяр кивнул и тоже взял себе том. Атилья распахнула доставшуюся ей книгу и застыла, боясь пошевелиться. Кровь ударила по вискам, а по спине пробежал противный холодок. В воздухе отчетливо завоняло приторной сладостью. Дракон поднял на супругу сосредоточенный взгляд и потянулся за мечом. В другом конце комнаты... Материализовались четверо полупрозрачных мужчин. Чародейка тяжело проглотила застрявший в горле ком. Незнакомцы уж больно напоминали Айшала, вот только пахли, как порождение пропасти. Кто перед ней во имя крыльев? Друзья или враги? Несколько мгновений она сверлила их взглядом, пытаясь достучаться с помощью магии, но тщетно. Мужчины стояли неподвижно, словно ожидали чего-то. Вильяр поднялся на ноги и отступил на шаг, занимая удобную позицию. А после повисла такая тишина, что Атиль, казалось, она слышит, как бьются их с драконом сердца. Захлопнула книгу, снова прошила взглядом мужчин, их полупрозрачной фигурой и пустые, будто кукольные глаза. Кукольные глаза. Точно. Перед ними отражение. А где-то рядом маг кукловод который от чего-то не может достучаться до подопечных. Оторвалась от незнакомцев и принялась озираться. Ничего. Полупустые стеллажи, неровная кладка стен, узкие окна, холодный взгляд черных глаз. А вот и мак. Интересно, видит ли его Вильяр? Не мешало бы и дракону взглянуть. Застыло, будто под гипнозом. Темные омуты окунали разум в тягучее вязкое болото и отнимали всякое желание шевелиться. Над головой зашипело. Подскочивший Вильяр силой толкнул ее в плечо, сшибая со стула. «Какого?» Возмутилась Атиль, а потом посмотрела, На оставшееся от места черное пятно и осеклась. Запахло горю. Чародейка облизнулась и добавила «Он в стене». Прикрыла глаза и зашептала заклинание. «Если нужно, башню по камешку разберет». Снова увидела темные омуты, но сейчас они уже не имели власти. Собралась с силами и потянула мага к себе. Зашевелились куклы, двигаясь плавно, будто в ритуальном танце они окружали хороводом и, как хозяин, заставляли забыть обо всем на свете, отдаться неспешному течению неизвестного раньше бытия. Ничего важного, только покой и равнодушие. Равнодушие и покой. А потом в воздухе снова зашипело И вильяр опять пихнул Атиль, выругался и тряхнул ее за плечи. «Очнись же!» Чародейка дернула головой и охнула. Вокруг них было не четверо, а два десятка фигур. Водили хоровод, отрезая всякие пути к отступлению. не порождение Кто-то новый и неизвестный. Страшный. Послышалась тихая, плавная песнь. нежная и убаюкивающая. Сладкий запах стал невыносим. Отель ущипнула себя и продолжила заклинание. «Что говорила Вильяру? Сможет перепахать пустынные земли?» Самонадеянная девчонка. Вытянула вперед руку, представляя, как накидывает на шею мага петлю, и мысленно потянула на себя. «Выходи, дружок, есть разговор». Из стены показалась голова, руки, и прежде чем оттуда шагнули ноги, вокруг зашипело и полыхнуло огнем. Смыкаясь ловушкой, пламя окружило супругов и стол с книгами. Атиль бросила мага и выставила щит. Не боялась огня, но терять фолианты было непозволительной роскошью. Обей его!» Прошипела дракону, прекрасно понимая, что просит почти несбыточного. Если маг еще в стене, вильяру до него не добраться. Вытерла выступивший над губой пот и сосредоточилась. Надо подвинуть щит, чтобы супруг мог приблизиться к магу. Огонь отступал тяжело, но и не разбегался по комнате, будто враг тоже не желал терять библиотеку. Атиль добавила мощи щиту, и он куполом принялся отвоевывать пространство. Утихла песнь. Чародейка вытерла пот со лба и на мгновение прикрыла глаза, пытаясь усилить заклинание. Подной, дной, неспешно, танцующие фигуры стали растворяться в воздухе. Атиль показалась, у нее свело каждую мышцу. Из стены вышел маг. Чародейке стало нечем дышать. Будто грудь отказалась набирать воняющей сладостью воздух. Чужак поймал ее взгляд, и Атиль мысленно сжалась в комок от охватившего неясного страха. Фыркнула, возвращая себя в реальность. Отпустила щит и ударила холодом, льдом, замораживающим на несколько мгновений. Дракон понял без слов. фыркнул Словно отгоняя морок, подскочил к застывшему незнакомцу и, перехватив меч, воткнул его точно в основании шеи. Очнувшийся от заклинания маг еще успел схватиться за оружие, но следом как-то неграциозно осел на пол. Фигуры исчезли. Огонь тоже. А те хотелось завыть. В горле встал ком, и в груди все сжалось от боли. Показалось, чародейка потеряла старого друга. Покачала головой и шумно выдохнула. Кто же перед ней, в конце концов? Набралась сил и зашагала к незнакомцу. Надо смотреть труп. Мерзкое чувство, подытожил Вильяр, вынимая меч. Будто кого-то своего угробил. Чуть рука не дрогнула. Посмотрел на Атиль. Вытер оружие об одежду убитого и вернул в ножны. Приблизился и поймал жену в кольцо теплых объятий. Погладил по голове, успокаивая, как ребенка. Все закончилось, не грусти. Наверное, какое-нибудь заклинание сейчас пройдет. Чародейка втянула носом знакомый аромат лаванды и прикрыла глаза. Рядом с драконом становилось легче. «Нам ждать еще гостей?» — поинтересовался он, не давая расслабиться. «Вряд ли. Как бы ни казалось, попасть сюда не так просто». Отель выскользнула из его объятий и склонилась над трупом. В очередной раз стало не по себе. Руки покрылись липким потом страха. Мак был непримечательным мужчиной. Орлиный нос... Волосы цвета соломы, темные глаза, обычный рост, привычные для воина широкие плечи. Вот только выглядел он один вадим как тот, кто всадил нож в ее руку. Не просто похож, нет. Он казался точно таким же. Чародейка потерла глаза, проверяя, не играет ли с ней воображение злые шутки. Но сходство никуда не исчезло. «Смотри, а вот и знакомый знак!» — задорно сообщил Вильяр, указывая на нагрудник мага. Атиль кивнула. На форме красовался, заключенный в треугольник, цветок с пушистым розовым венчиком и колючей чашечкой и ножкой. «Давай пошарим по карманам», — совсем неблагородно предложила она. Супруг только хмыкнул в ответ. Немного повозились с формой, чтобы добраться до всех тайников, но ничего примечательного не нашли, разве что кошелек с деньгами. В нем было три монеты с неизвестным гербом на Аверсе. Атиль покачала головой и положила кошелек в сумку. Разберутся позже, что и как. «Кажется, можно вернуться к книгам». «Да», — усмехнулся Вильяр. переступил через труп и приблизился к стене. застыл на мгновение, вглядываясь куда-то перед собой и прищурился: « Сможешь еще раз применить заклинание, чтобы вытащить вещицу в комнату. Оттель нахмурилась и присмотрелась. Из стены торчал уголок книги, будто маг пытался спрятать ее в последний момент, но не успел. Протянула руку убедиться. Что перед ней действительно застрявший в стене предмет а не причудливая кладка под пальцами явно чувствовалась бумага и кусочек кожи переплета чародейка вздохнула и слабо улыбнулась не уверена что получится но думаю постараться стоит вдруг там ответ на все вопросы илья робнял ее за плечи и поцеловал в висок а потом отошел на шаг чтобы не мешать действовать. Отец зажмурилась и забормотала о заклинание.